К сожалению, я не мог оставить корабль в тяжёлом положении, чтобы исследовать её. Но всё впереди, пока я назвал её твоим именем. Так что на любой географической карте ты найдёшь теперь сердечный привет от твоего. Здесь кончался оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за третий. Первые строки были размыты. Потом... Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться. Пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном. Не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из 60 собак, которые он продал нам в Архангельске, Большую часть еще на новой земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один. Вся экспедиция шлет ему проклятие. Мы шли на риск. Мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии. Для Катюшки хватило бы истории на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться? Боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадёжно. Но вы всё-таки не особенно ждите. Как молния в лесу вдруг озаряет местность, и тёмная картина внезапно изменяется, и видишь даже листья на дереве, которые минуту назад казались не то зверем, не то великаном. Так я понял всё, читая эти строки и даже такие мелочи припомнились мне, которые казалось были навсегда забыты. я понял лицемерные речи николая антоновича о покойном брате я понял это фальшивое значительное выражение лица, когда рассказывая о нем николай антонович строго сдвигал брови как будто во всем что случилось были отчасти виноваты и вы я понял всю глубину низости этого человека притворявшегося, что он гордится своим благородством. Он не был назван, но это был он. Я не сомневался в этом. У меня пересохло в горле от волнения, и я так громко говорил сам с собой, что тетя Даша испугалась не на шутку. «Саня, да что с тобой?» «Ничего, тетя Даша. А где у вас еще эти старые письма?» «Да все тут». «Не может быть». «Помните, вы мне читали когда-то это письмо. Оно было длинное, на восьми страницах». «Не помню, голубчик». Больше я ничего не нашел в пакете. Только три страницы из восьми. Но и этого довольно. В записке я переправил «приходи в четыре» на «приходи в три». Потом на «приходи в два». Нам было уже два, и я снова переправил на «три».